Глава 11 Вероника сидела во главе стола, как маленькая принцесса. У нее на голове была тиара из цветного стекла с тремя зубцами, потому что сегодня ей исполняется три года. Год назад Вероника еще не понимала, что у нее день рождения, и просто радовалась, потому что все радовались, дарили ей всякое и напекли кучу сладостей. Но в этот раз она уже сознавала, что это ее праздник, что это в ее честь сегодня все радуются. И концепцию день рожденных подарков она тоже уже понимала и всячески приветствовала. Она складывала их сообразно некоему порядку, понятному только ей, сортировала не по размеру, не по цвету и уж точно не по стоимости, о которой знать не могла, но по какому-то загадочному принципу. И когда мама, увидев, что одна кучка сейчас развалится, попыталась переложить подарок в другую Вероника сердито вернула его на место. «Мам, это Миська, объяснила она. Миська должен быть тут вместе с кандасами и с окояткой". «Почему?» – заинтересовалась мама. «Пусть и сует, и куся и циколад!» – серьезно объяснила Вероника. Гостей пришло довольно много. Волшебники Радужной бухты часто наносят друг другу визиты, а чей-то день рождения – хороший повод собраться большой компанией. Но поскольку в этот раз день рождения было у маленькой девочки, усадьба кишела детьми. Явились младшие Пардали, Ракуали, Ягнетти и Каразетти. Астрид привела двух орчата темного эльфёнка, а из Валестры портировалась Сидзука с Мамико. Технически она больше не Сидзука, чтобы хальтрекорок ее уж точно не нашел. Она прошла обряд наречения и взяла новое имя. То, что на земле называют крестильным именем, а на парифате – истинным. Однако суть истинного имени в том, что оно секретное, его хранят в глубокой тайне именно для того, чтобы нечисть и злые колдуны не могли причинить вреда. Так что для всех окружающих Сидзука по-прежнему Сидзука, а как ее теперь зовут по-настоящему, знает только она, да жрец, что ее нарекал. Даже вераторы Мамико, возможно, не знают. Веронике повезло родиться во время весенних каникул, аккурат за день до фестиваля Бриара, так что гости пришли с самого утра. На лужайке поставили стол с угощением, дети играли в подвижные игры и пытались купаться в пруду. Но родители запрещали, потому что в день хрустального волка вода еще слишком холодная. Сидзука попивала через трубочку эликсир жизни. Явилась она такой наряженной, словно ее пригласили не на детский день рождения, а как минимум на прием в Гексагоне. Повторно выйдя замуж и поселившись в Валестре, Она снова стала ощущать себя столичной штучкой, хотя и сетовала невзначай, что рядом с Токио, а уж тем более Параполисом, это Валестра, деревня и захолустье. И однако важности в ней заметно прибавилось. Да, Вератор не демалорд, но он великий волшебник, лауреат второй степени. Их сейчас всего 19, произнесла мечтательно Сидзука. Рассудив как следует, Сидзука решила, что лучше быть единственной женой лауреата второй степени чем одной из двухсот наложниц в гареме темного балаганщика. «Их сейчас всего девятнадцать», – произнесла мечтательно Сидзука, «меньше, чем пальцев на руках и ногах. Представляете?» «Конечно, представляете. конечно представляете лак ты не помнишь, сколько сейчас лауреатов третьей степени?» «Не помню», – любезно ответила лак -джа. «Дорогой». «Так, профессор Мунг в прошлом году умер, значит, 166 ответил Майна, играющий в манору с пардали. «Через 10 да, 10 дней будет 167. «А, 167. втянула еще эликсира Сидзука. Она теперь старалась выпивать по бокалу каждый день или просто глотала пилюлю жизни. Вопреки ее страхам, после расставания с Хальтракароком она не превратилась мгновенно в сорокалетнюю, но биологические часики явно снова затикали. К счастью, у Вератора и пожар к деньгам – А среди его друзей есть отличные алхимики, так что изменилось для Сидзуки не так уж и много. Так, а следующую вторую степень когда будут вручать? Осведомилась Ладжа. Через год, рассеянно ответил Майна, делая ход маной земли. Ладжа поджала губы. Рановато, монографию ее супруг еще не закончил, деканом так и не стал, наверняка найдутся кандидаты получше. Ну и ладно, чего и рядиться с Сидзукой, в конце-то концов. Жду не дождусь увидеть, каких успехов добьется Мамико, протянула Сидзука. Она у меня уже лучшая ученица в классе. Да что там в классе, в Валестрии, ее уже на арифметические турниры зовут и на конкурсы по стихосложению. Как здорово! порадовалась Ладжа. Как тебе повезло? Поэтому мы ненадолго. Мамико, надо готовиться, с хлюпанием опорожнила бокал Сидзука. Завтра фестиваль Бриара, она участвует в детском соревновании. Мамико тем временем с визгом убегал от копченого, которому выпало водить в ограбеге. Пещеру огра устроили в бане и там уже томились уберта и Гуга. Копченого, которого на самом деле звали Дрлюлеон арс очень здорово водил, потому что бегал тут быстрее всех, кроме разве что Астрид и даже не запыхивался. Но совсем маленькие дети в ограбеге не участвовали. В том числе и Вероника. Ей всего три годика, ее бы быстро поймали, а сама она никого бы не догнала. К тому же она считала необходимым охранять свои подарки, потому что не всем тут можно доверять. Веронику этому тетя Сидзука научила. Папа подарил Веронике ночник. В последнее время она почему-то стала бояться спать одна, все время звала к себе снежка или токсина, Так что Майна де Гатти купил дочери волшебную лампу с цветными картинками и убаюкивающей музыкой. Мама подарила Веронике набор для бисероплетения, тот самый, который Вератор 8 лун назад подарил Астрид. Та подарком не прониклась, забросила его в дальний ящик и ладжа во время очередной уборки нашла его даже не вскрытым Решив, что нечего зря добру пропадать, она подарила его Веронике. «Я просто не могу поверить». Ты подарила нашей дочери старую игрушку. И что такого? Он даже не вскрыт, астрит он не нужен. Ну, это как-то. Эй, это наша с тобой дочь. Какая разница? Подарок даже не был вскрыт, и она любит возиться с. Эта штука развивает мелкую моторику. Веронике понравились подарки папы и мамы, но гораздо больше ей понравился подарок тети Сидзуки. пижама Кигуруми в виде зайчика. Вероника сразу попыталась в нее влезть, немного запуталась, упала, но попытки не оставила. Ну а потом гости разошлись, солнце закатилось, а уставшую Веронику уложили спать. Она таки сумела натянуть кигуруми и вся перемазалась солеными ореховыми палочками, которые ей подарила Астрид. На столе мурлыкал песенку ее новый ночник, а Ладжа подтыкала дочери одеяло. «Мам, а Мозе мне...» змею и тисю!» – жалобно попросила та. Свернувшийся на столе токсин, поднял плоскую голову. Он и так большую часть времени дремал где-то неподалеку от Вероники, поскольку она в этой семье самая маленькая и беззащитная. «Вероника, тебе нечего бояться!» – погладила дочь Лакджа. «Никакая потусторонняя тварь сюда не проникнет. Это действительно было так!» После того инцидента с тенью они с Майна как следует поработали над защитным контуром, даже нехотя обратились к склочному старикашке Инкадате, а уж это-то в печатях толк знает. А на свадьбе Сидзуки Майна попросил о личном одолжении Кайкелону, и та тоже немного поколдовала. Настроила все так, чтобы демоны из белого списка не чувствовали даже малейшего дискомфорта, а вот незваные гости не могли пройти за изгородь. К сожалению, это не ограждало той нечисти, которую призвал или хотя бы разрешил войти кто-то из жильцов. Демону очень сложно запретить явиться таким образом, для него это как распахнутые ворота. Но бесподначившая ее тени Вероника призывала только свои игрушки, так что осень и зима прошли без происшествий. Да, летом случился визит Эмер рока. Но в случае с ним Майна с даже не были уверены, что дело именно Веронике. Он все-таки и сам демон, так что мог просто заблудиться в лимбо и случайно забрести в гости к сестрам. «Так что ничего не бойся», — сказал ладжа — «никто тебя не обидит». «Кеми свиньи с ягами?» — вздохнула Вероника, натягивая поглубже капюшончик кигуруми. «Какой еще свиньи с рогами?» — насторожилась ладжа «Вон той за окном. Мам, я боюсь». «Вероника, это не свинья с рогами!» – распахнуло окно мама. «Это Астрид! Астрид, хватит пугать сестру!» Она перетащила через подоконник старшую дочь, накрутила ей хвост и отняла свиную голову на палке. Астрид надела на нее свой ободок с рожками и показывала в окно, прицепившись к горгулье. «Ну, мам, ну че? заныла Астрид, потирая хвостик. «А ничего!» – отрубила Лакджа. «Откуда у тебя свиная голова?» «Это тайна!» – огрызнулась надутая дочь. Ты ее что? Фу, воняй, ты ее с одной реки подняла? Зачем ты пугаешь свою сестру? Астрид засопела, ей просто было скучно. В последнее время она поняла, что демону не обязательно спать всю ночь, да и вообще спать не особо-то обязательно, так что она стала ложиться позже и исследовать темный лес. В одном из таких странствий она нашла в реке Метрис Буженину и не придумала ей применения получше. Чем научить Веронику храбрости? А то, что она какая-то трусливая. Пусть готовится к жизни в жестоком мире, населенном Астрид. На следующий день Астрид ходила обиженная и недовольная. Ее не только наругали и напороли, но еще и лишили поездки к бабушке с дедушкой. Сразу после дня рождения Вероники на земле Рождество, и мама собиралась взять с собой Астрид, как в прошлом году, но решила, что в этот раз поедет одна. «Я скажу, что ты заболела». — пообещала демоническое отродье, которое Астрид когда-то называла мамой. — А я не заболела, — возмутилась Астрид. — Самоправство. — В школу иди, — сказала мама, — и не зли меня. Еще раз услышу, что ты обижаешь сестру или детей в школе. Накажу тебя по -гахеримски. Астрид не знала, как наказывают по но проверить не хотелось. — Сейчас каникулы, — пробубнила она, — и никого я не обижаю, — «Даже Копченого, мы с ним друзья». М «Да? А мне вчера родители в Аскельда жаловались, что на него сверху ведро воды вылили. Прямо с неба». «Это кара Космодана», — с вызовом сказала Астрид. «Он на него нассал». «Я надеялась, что ты хотя бы скажешь, что он первый начал», — поджала губы мама. «Что? А, да, он первый начал», — обрадовалась Астрид. «Ладно, и что сделал?» «Проект?» «Какой проект?» «Ну, школьный проект нам всем задали перед каникулами, а я делать не стала, потому что это тупо и для малышей. А васкельт сказал, что я такой сделал, что мы все теперь плохо выглядим». «Стой, ты не сделала школьный проект?» «Ну да, но это не важно. Копченый тоже не сделал. Мы все вместе решили не делать, а васкельт сделал и нас подставил». «Все решили не делать» прищурилась мама. «Знаешь, я чувствую ложь. Это несложно, она довольно плохая». «Ну, это точно не сделал!» пробормотала Астрид, отворачиваясь. Лакджа вздохнула. Она решила по возвращении из Финляндии наведаться в школу и узнать, какие у Астрид оценки, какая вообще в мистерии система оценок. Раньше она как-то этим не интересовалась, а зря. Демоница присела, посмотрела дочери в глаза и ласково сказала. «Когда я вернусь...» то приду к тебе в школу и перед всеми попрошу за тебя прощения. Скажу, простите меня, что у меня такая тупая дочь. Это редко бывает, чтобы демон был настолько тупым и не был при этом храком. Но вот так сложилось. И я скажу другим детям, что если ты будешь снова их задирать, то они могут мудохать тебя толпой. У меня не будет претензий. Хоть ногами. Астрид почувствовала, как внутри нарастает комок ярости. Ты... Ты не имеешь права! Заверещала Астри так пронзительно, что рядом лопнул бокал. Ложа вздрогнула, потому что это прозвучало слишком похоже на бывшего мужа, но спокойно продолжила. Имею. Ты моя дочь, так что я могу разрешать тебя мудохать. До самого вечера у Астрид не было мамы. Бедная сиротинка ушла из дома далеко-далеко и долго гуляла с копченым по радужницам и всяким окрестностям думая о том, как все пожалеют, когда она исчезнет. Плакать будут, тосковать, а поздно. Нету уже у вас никакой Астрид. Сгинула навсегда. — Копченый, а твоя мама тебя мудохает? — спросила Астрид, швыряя камешки в море. — У меня только папа, — ответил эльф, тоже кидая камешки, но не так хорошо, как Астрид. — А мама где? — Далеко, я и не нужен. А-а-а! «А я папе». «Папе?» – не понял Копченый, который вчера был у Астрид в гостях и видел ее папу. «Ну, тому другому папе, который демалорд». «Зря и проект не сделал», – вздохнул эльф, потирая ягодицу. «Папа узнал, теперь жопа после розок поллуны болеть будет». «Что болеть будет?» – не поверил ушам Астрид. «Поясница», – спокойно повторил Копченый. «Ты сказал жопа! Ты сказал, я слышала!» «Нет». Копченый глядел на Астрид так удивленно, что та даже засомневалась, может и правда просто ветром навеяло. «А что так долго?» – спросила Астрид. «Он в уксусе вымачивает, ну или в соли иногда». Астрид поняла, что ее мама не такая уж и злая, хоть и демон. «А ты знаешь, как наказывают по-гохеримски?» – спросила она. Копченый не знал, и они поспорили, как же все-таки гохеримы наказывают. «Я думаю, они четвертуют», – предположила Астрид, – «отрезают все вообще, по кусочку. Но ты до последнего жив и все чувствуешь». «Не», – отверг этот вариант копченый, – «думаю, они сажают на кол». «Не, но ну это как-то и не по-гохеримски». «Ну, у них же колья есть». «Ну, не у всех же». «Тогда, тогда к паргоронским коням сзади привязывают и пускают их». «Лучше», – согласилась Астрид. «У нас кони как раз есть. Думаешь, мама может?» «Что может?» «Мама хочет наказать по гафиримски «Нет, что за керню несешь?» Кинула еще камушек Астрид. Блинков он не сделал, зато булькнул очень противно. «Нет, конечно. Да сама ты керню несешь». «Что? Вот сейчас ты точно сказал!» «Что я сказал?» – закатил глаза эльф. Астрид вскочила с камня и затрясла перед лицом копченого пальцем. Ты, ты сказал, что я не сутерню! завопила она. Не говорил я такого, успокойся, я сказал, что ты не права. Астрид замолчала и уставилась на Копченого. Тот смотрел на нее с таким надменно-холодным видом, что Астрид и правда начала сомневаться. У нее что, галлюцинации? Это что, начало конца? Вот так сходит с ума демоны, начинают слышать всякое. А нет, издевательская искра в глазах, дрогнул уголок губ. «Я тебе сейчас землю за воротник насыплю!» – заорала она, бросаясь на Копченого. Они немного подрались, но не очень жестоко, потому что Астрид сдерживала силу, а то если она ударит Копченого со всех сил, то он в море улетит, а он же не морской эльф, а темный. Так что Астрид вновь милостивно позволила своему приспешнику жить дальше. Они помирились и подкрепили силы. Астрид, у которой с самого утра не было мамы, предусмотрительно взяла в дорогу побольше припасов. Сэндвичи с сыром, бужениной и жареным яйцом. А у Копченого была обычная еда эльфов. Огурец, салатик всякие корешки какие-то. «Это что у тебя, ветчина?» – не поверил глазам Астрид. «Нет», – посмотрел на неудивленно Копченый, – «это эльфийский хлеб». «А, выглядит как ветчина. И пахнет как ветчина. Это точно хлеб?» «Да, такой хлеб эльфийский». Он не черствеет, придает силы, насыщает с одного кусочка. «Ух ты! А дай куснуть!» «Темным существам его нельзя есть», – сказал Копченый. «Для тебя это отрава». Астрид расстроилась, потому что пах эльфийский хлеб ужасно вкусно, но вспомнила, как однажды отравилась освещенной солью и три дня валялась почти дохлая, и решила, что лучше не рисковать, тем более сейчас, она далеко от дома, Так что мама и папа и Снежок прибегут на помощь не скоро. Когда у Астрид подошли к концу припасы, и она неохотно вернулась домой, то с огорчением узнала, что никто по ней не тосковал, разыскивать не пытался. Мама просто сказала, что к обеду она опоздала, так что пусть найдет себе, что поесть сама, или инота попросит. «Вот так, исчезнешь навсегда, и никто даже не хватится», с горечью подумала Астрид, жуя вчерашние сэндвичи. Были они совсем невкусными, но ничего другого и Халайнен не предложил. Папа гостил у дяди Пардали, а мама превратилась в какую-то тварь и ускакала в лес. Она иногда так делает. Астрид немного поскучала, а потом ушла тоже в лес и достала с одной реки еще одну метрис-буженину. Пугать сестру она больше не собиралась, но сделать проект все же надо. Изначально свиная голова для него и предназначалась, просто потом Астрид решила что это как-то тупо. Она выбрала главный ворот усадьбы, там как раз два подходящих столба. Астрид привязала к одному из них Мэтрис Буженину, отошла назад и полюбовалась. Идеально. Теперь голова свиньи встречала каждый амнибус, карету или дилижанс. Сама же Астрид залезла на каштан и сосредоточилась изо всех сил. Надо постараться, в прошлый раз почти получилось. Вот дед Инкадати идет. Сейчас. Астрид изо всех сил сжала кулачки, и Медрис Буженина открыла глаза и завизжала. Оглушительно, протяжно, Инкадати вздрогнул, втянул голову в плечи и вскрикнул. «Ах, раковые демоны!» «Тля, не сдох!» Астрид надеялась, что он окочурится от страха. Недавно Астрид гуляла рядом с его усадьбой, но так ничего такого не делала, просто гуляла. Но он все равно увидел ее через изгородь и начал ругаться. Он на всех детей ругается, которые мимо ходят. Но на Астрид особенно. Ну и вот. Пусть и сам тоже мимо чужих усадеб не ходит. О, еще кто-то идет. Астрид снова сосредоточилась. А нет, это папа. «Привет, пап!» – окликнула она с каштана. «Можешь идти, Мэтрис Буженина пропускает!» «Привет, Астрид!» – остановился у ворот папа. «Какой интересный арт-проект! Мэтр Грымбург завижит от страха, когда снова придет в гости!» Астрид засмеялась. «Да, жалко, что мэтра Грымбурга сейчас нет. Он же ботвиник, ему понравилась бы штука. Папе она тоже понравилась, но он все равно снял свиную голову, задумчиво посмотрел ей в глаза и сказал. «Я тут случайно услышал, что у тебя проблемы с успеваемостью. Может, позаниматься мне с тобой?» «Не, мне нормально», — ответила Астриц, пархивая светки. «А мне нет», – строго сказал папа, беря ее за руку. «Даже Гахеримы 60 лет учатся в школе молодых. Но ее у нас тут нет, так что я сам буду тебя учить». «А я Вайли», – попыталась вырваться Астрид, – «Вайли не берут в школу молодых». «Откуда ты знаешь?» «И почему, как, по-твоему, вас туда не берут?» – спросил папа, выкидывая свиную голову. «Не знаю», – с вызовом ответила Астрид. «К счастью, сегодня у папы не было настроения корпить над цифрами». Он проиграл дяде пордали в Манору, так что ему хотелось размяться на свежем воздухе. Он принес чердака пару деревянных мечей и вручил один астрид. «Понимаю, я тебе не родной отец», — сказал папа. «Но так уж получилось, что ты носишь мою фамилию, и мы семья. Я слишком долго пытался быть твоим союзником, но все-таки должен быть отцом, иначе, боюсь, тебя ждет судьба ничтожества, а в роду Дегати не может быть ничтожеств» сказав это папа переменился в лице и как будто немного разозлился но астрид понравилась мысль драться на деревянных мечах и она уже в нетерпении приплясывала она покрепче уцепилась за рукоять и пошире расставила ноги и выкрикнула ладно злой лорд я убью тебя и заберу твою корону до этого тебе еще расти и расти пообещал папа со свистом рассекая воздух мечом в руках астрид вдруг стало пусто Меч вылетел и воткнулся в кусты. Щаща! невозмутимо -ща невозбудимо сказала Астрид. «Меч вытащу и заберу твою злую корону!» На стук мечей прибежала Вероника. Усевшись прямо на траву, она принялась с восторгом таращиться и хлопать в ладоши. Драться с папой оказалось непросто. Астрид всегда почему-то думала, что драться он не умеет, но ей следовало догадаться, что он не просто так таскает в кошеле меч – Почти во всех случаях Астрид проигрывала и лишь пару раз немножко не победила. Когда она в очередной раз шмякнулась, пропахав носом землю, Вероника счастливо завизжала. Запыхавшаяся Астрид подняла голову и простонала. — Чему ты радуешься? У нас в семье раскол. Отец избивает дочь. — Я, — закивала Вероника. — И мама еще спрашивает, что я тебя кошмарю. Пробормотала Астрид, переворачиваясь на спину и раскидывая руки в сторону. Все, я устала. Завтра повторим? Спросил папа. Нет, да, я тебя отмудохаю. Ну-ну, снисходительно улыбнулся папа, подхватывая на руки Веронику. Астрид посмотрела ему вслед с выпеченной губой. Конечно, в Анору проиграл, теперь и на ребенке злость вымещает. Он какой довольный, разве что не прискакивает. Но драться на мечах оказалось и весело. Немного грязно и больно, но весело. Если ее будут учить так, то и ничего острит и не против. Всяко лучше этой тупой арифметики. «Отдохни, поешь, потом мама вернется и будет заниматься с тобой арифметикой», нанес добивающий удар папа. Обнявшая за шею Вероника показала сестре язык и захихикала. А на завтра был день Серебряного Волка, а это второй день фестиваля Бриара. До конца каникул еще целых три дня, в школу идти не надо, и если бы мама Астрид не была такой злюкой, сегодня они бы вместе поехали к бабушке с дедушкой, потусили бы в Парво и Хельсинки, а послезавтра вечером вернулись бы домой, и все было бы вообще кудесно. Но мама не передумала, не сжалилась, не смилостивилась. Она бессовестно бросила Астрид. А ти куда?» — спросила Вероника, когда мама поцеловала ее на прощание. — В гости, — ласково ответила та, — вернусь послезавтра. — А куда? — К твоей бабушке с дедушкой, в мой родной мир. — В Пайгайон? — Нет, в другой мир. Твоя мама не в Паркороне родилась? — В первый раз. — А мне Мозя? — застенчиво попросила Вероника. — В следующий раз обязательно родная, — пообещала Лакжа. Веронику она сейчас брать на землю опасалась. Ей три годика, уже достаточно взрослой, чтобы ляпнуть что-нибудь не то, но еще недостаточно, чтобы научить ее держать язык за зубами. К тому же, если Вероника сделает на глазах землян свою штуку, то это тоже придется как-то объяснять. Ладжа была почти уверена, что сотрудники той секретной межправительственной организации оставили в родительском доме жучки. Они уверяли, что отключили все, но стало бы на их месте так поступать ладжа. Конечно, она бы оставила хоть что-то. «Ладно, бесята мои, да послезавтра», — открыла дверь мама. «Доча, ты теперь главная после папы». «Лядно, мам», — откликнулась Вероника. «Эй, разве речь не обо мне?» — возмутилась Астрид настолько, что даже перестала кукситься. а тебе», — кивнула мама. «Астрид, на тебя вся надежда». Астрид немного повеселела и зато теперь скуксилась Вероника. «Не бойся, я защитю тебя», пообещала ей Астрид, чувствуя ответственность за маленькую жалкую сестру. Она даже решила никуда сегодня не уходить, хотя вообще-то хотела пойти в гости к пордали или к опченому, или просто на речку купаться. Но теперь нельзя, потому что мама ушла, и Вероника беззащитна. «Конечно, дома остается папа, но на папу нельзя положиться, он ведь просто смертный». Хоть и выбил вчера из Астрид все дерьмо. Но это просто потому, что она еще не выросла. Астрид прошла мимо папы, дремлющего в гамаке. Вот, посмотрите, на него спит, беззаботно дремлет. Никакой бдительности. А если прямо сейчас новое вторжение Фархиримов, И Астрид решила оправдать мамины надежды. Папа должен быть наказан за свою беспечность. И дело не в том, что вчера он вывалил ее в грязи. Ах, если б дело было только в этом. Нет. «Дело в принципе. Принцип, и только принцип, ведет вперед Астрид неустрашимую. Она принесет в этот мир правосудие, как бы не обливалось сердце кровью. Этот человек не чужой ей, он ее отец, и от того вдвойне больнее, что придется закидать его. Не шали!» – приоткрыл один глаз папа. Залезшая на дерево Астрид испуганно замерла, снаряд выпал из руки, совершенная меткость не пригодилась. Бедная и ни в чем не повинная девочка втянула голову в плечи, но, к счастью, злой папа не успел свершить несправедливую кару. От ворот раздался оклик. «Майна, ты дома?» «Гости! Слава древнейшему и кому-то там!» Астрид спасли вовремя явившиеся гости. По аллее шагали два волшебника, один был дядя Пордали, а второго Астрид не знала. Следом за волшебником ехала нарядная двуколка, и запряжены в нее были... Козлы. Деревянные козлы. Для распилки дров. Только с гибкими ногами и почти лошадиной, хотя и тоже деревянной мордой. А рядом шли еще два живших предмета, переступая тонкими ногами, угрюмая рогатина и клацал челюстями огромный дорожный чемодан с сотней маленьких ножек. Енот халайнин, как образцовый дворецкий, уже стоял у распахнутой двери, но хозяин усадьбы только махнул ему, погода стояла чудесная, в воздухе веяло весной а откуда-то из-под гамака появилась бутылка с выдержанным гнобьем виски. «Очень вовремя, коллеги!» – ухмыльнулся Майна, наполняя стопки. Енот поставил рядом поднос с сэндвичами. «Я как раз размышлял, что не худо бы позеркали тебе, Варнкудар, и тебе. Хм, мы не знакомы, кажется. Майна дыгате профессору Неониса. Эсвет Анкалати, магистр Нигилиума», – поклонился волшебник, принюхиваясь к сэндвичам. «Рад, очень рад». «Взаимно!» – кивнул хозяину сальбы «В манору играете, коллега?» Выпили за знакомство. День-то праздничный, фестиваль Бриара. Майна громко порадовался, что имеет честь принять у себя таких замечательных чародеев, а они громко порадовались, что их принимает такой радушный хозяин. Потом они закусили. Майна посетовал, что не может познакомить почтенно в с супругой, поскольку та, вот незадача, ровно сегодня отлучилась к родителям. Зато он с удовольствием познакомил его с дочерьми. Анкалати не знал, что хозяин поместья женат на демонице, так что немного удивился крылатой девочке, но вслух ничего не сказал и только восхитился ведьминым носиком Вероники. «А это кто?» – застенчиво спросила та, показывая на живые рогатину и чемодан. «Объектали», – ответил папа, – «пробудившиеся души вещей». Вероника очень заинтересовалась, Она обошла вокруг Рогатины, попыталась залезть верхом на козлы и открыть чемодан. Астриц нисходительно взирала на эту малявку, хотя и до дрожи хотела сделать то же самое. А зачем они? спросила Вероника. Зачем вы? Охочусь, охочусь, убиваю! немного агрессивно сказала Рогатина. Стевигу, Вефи! Пробубнил чемодан, городского рта. На фу фавяльское буруфло! Разомлевший от виски Анкалате с удовольствием объяснил Веронике, что он закончил Нигилиум, институт, в котором учат оживлять неодушевленное. Больше всего там некромантов и элементаристов, но есть и волшебники вроде него, мастера объекталей. «Объекталий, юная Мэтрис, бывают самые разные», — говорил он, жестикулируя стопкой, «разумные и дикие, искусственные и стихийные». Обретая душу, они, как видишь, видоизменяются, становятся подвижными, обретают некоторый антропоморфизм, а могут обрести магические свойства. При этом, заметьте, объекталь, если ожил, то не обязательно как слуга волшебника, он хочет, то есть может служить волшебнику, а может и не служить, это уж как он хочет. Он явно сел на любимого конька, папе и дяди Пардали сразу стало скучно, а вот Вероника внимательно слушала, что... Лучшие объектали получаются из старых вещей, с историей, с памятью, что их разумность и способности зависят от того, что предметы пережили за время существования. Но в конце концов утомилась Вероника. Она только попросила ей подарить одного объекталя. Ей ужасно хотелось живую игрушку. «Объектали не игрушки», – покачал головой папа. «В Парифатской империи они вообще были запрещены». Почему? «Не помню, честно говоря. Мать, и почему?» «Кра!» – тут же захлопал крыльями попугай. Начиная с Парифатской республики, объектали считались нецелевым расходом манны. К тому же они слишком сильно загрязняли эфир и часто становились неподконтрольны своим создателям. «Бе, какая чепуха!» – фыркнул Анкалати. «Нецелевое расходование манты. Ба! Да объектали лучше любых артефактов. Их нужно только раз создать, а дальше они обо всем заботятся сами. Они полны магии и желания выполнять свои задачи. Главное не превращать в объектали оружие. Это опасно». «Рогатина?» – указал пальцем Майна. «Это не оружие, охотничий инструмент», – возразил Анкалати. «А кухонный нож?» – «Это кухонная утварь. Главное, не делать объекталем то, что создавалось как средство убийства разумного индивида. Меч там, арбалет, жахатель. — Хозяин, когда мы пойдем на охоту? — процедила Рогатина, переступая с ножки на ножку. — Мы мне не терпится. Хочу напиться крови, убить, убить, убить Мантикору. — Ха-ха! — неестественно рассмеялся Анкалати. — Пожалуй, мы и впрямь засиделись. — Мы же не чай пить зашли. — Коллега, что скажете? Составите компанию. — «Куда?» – не понял Майна. «А, мы ж тебе не сказали», – вспомнил Пардали. «Мы заехали пригласить тебя на охоту. Тебя и твою жену, ну или только тебя». «Ага, на охоту», – кивнул Майна, нашаривая в кошеле фляжку. «А на кого? На мантикору?» «Да», – почесал в затылке Пардали, «тут в лесах мантикора завелась. У сверда вот объектали утащила». «Рукомойник», – кивнул Анкалати, – «бронзовый». Майна разлил по стопкам протрезвляющий эликсир, Волшебники разом их опорожнили, и в глазах начало проясняться. Потом они выпили еще немного, они протрезвели слишком сильно, пожалуй. Надо было достигнуть некой точки оптимума между абсолютной трезвостью и тем состоянием, когда ноги подкашиваются, а перед глазами скачут бушуки. «Зачем ей рукомойник?» – задумался Майна, наливая друзьям еще. «Ей негде в лесу мыть руки». «Блестящий был» поморщился Анкалати, вынимая из сэндвича ломтик огурца и брезгливо отбрасывая. «Очень! Блестящий, волшебный! Что еще надо проклятой твари?» «Я с вами!» – выбежала из двери Астрид. Она подготовилась на славу. На поясе висели кухонные ножи, в левой руке был дровяной топорик, а в правой – мясницкий тесак. Глядя на дочь, Майна подумал, что лет через десять это будет довольно кошмарный демон. Но пока что это просто семилетняя девочка – которая хочет на охоту». «Нет», — сказал он. «Что?» «Астрид, подумай, если я возьму и тебя, с кем останется Вероника? С фамильярами? Их я тоже оставлю, всех, кроме коня и попугая». «Это тупо!» — топнула ножкой Астрид. «Я защищу Веронику от мантикоры!» «Астрид, давай в следующий раз», — попросил папа, поднимаясь из-за стола. «Когда подучишься?» Ты даже блок сделать не можешь. Какие тебе мантикоры? У меня совершенная меткость, в отчаянии напомнила Астрид и луч Салары. Он бесполезен против земных чудовищ. Ну почему, почему? Честно, ты плохо себя ведешь в последнее время. Я не хочу тебя брать с собой на охоту. Охота для девочек с хорошими оценками и прилежным поведением. Я исправлюсь, взмолилась Астрид. Но сколько она не упрашивала, папа отказался ее брать. Он даже заставил дать слово, что она не покинет усадьбу до его возвращения. А за старшего останется енот, нанес папа, добивающий удар, вешая на пояс меч. «Почему он?» – надулась Астрид. «Я!» – сердито посмотрела Вероника. «Кстати, хороший вопрос!» – заметил Снежок. Пордали и Анкалати уже ждали у ворот. Майна оседлал сервелата, ему на плечо сел Мати, и три волшебника поехали на розыске Мантикоры. «Пса точно не возьмешь?» – спросил Пардали. «Он бы нам пригодился. У меня две дочки дома одни остаются. Пусть с ними побудет. Да ладно, что с ними может случиться в центре Радужной бухты? С этими засранками? Да что угодно! Да ладно тебе! У нас спокойно район, у тебя полно печати вокруг дома. Слишком много, если спросишь меня», – аж Анкалати. «Что с тобой не так? А тебя когда-нибудь навещал бывший твоей жены?» «Ну, один раз. Но мы тогда женаты не были». «А он у нее тоже Дималорд, перебил Майна. «Дима лорд изумился Анкалати. «О, я не успел рассказать», – хмыкнул Пардали. «Ты же не был на той свадьбе. Ой, скандал был. Даже в газетах пропечатали». «Погоди», – вскинул руку Анкалати. «Погоди-ка, я...» «Я тогда заканчивал магистратуру». «Да, нет, уже закончил, но все еще был в Олестре, да». «Но я помню, помню, читал в газете, и председатель Локотелли...» Подально зеркало выступал. — Вот это было прямо через дорогу от меня, — развел руками пордали. Мы тут весело живем с тех пор, как приехали эти дегати. Не надумали переезжать, кстати. — Ладно, ладно, возьму пса, — проворчал Майна. Тифон, которому ужасно хотелось на охоту, перемахнул изгородь с оглушительным лаем. Астрид завистливо крикнула ему вслед и едва не грохнулась. Пока папа ехал вдоль изгороди, Астрид шагала по ней, держа равновесие крыльями и укоризненно глядела на этого подлого смертного, который смеет называть себя ее отцом. Потом изгородь закончилась, папа и соседи-волшебники поехали дальше, а бедная Астрид осталась, не смея сделать шага. Она дала слово, а нарушать слово нельзя никогда и ни за что. Ну и ладно. Она и дома отлично повеселится, потому что раз мамы нет и папы нет, то получается, что вся усадьба в ее распоряжении, и можно делать все, что вздумается. Это не так кудесно, как охота на Мантикору или хотя бы за дедушка с бабушкой и снег летом, но все равно неплохо». Астрид спрыгнула с изгороди, на нее выжидательно таращилась Вероника, которая тоже пыталась залезть, но не сумела, и просто топала рядом. «Пойдем», сказала ей сестра. Теперь мы тут главные.